Плечи Вендлаера часто-часто поднимались и опадали, он задыхался от ужаса. Не раздумывая, я взяла его за руку: "Постарайся", умоляюще сказала я. Он взглянул на меня вытрященными глазами и снова отвел взгляд. "Постарайся, брат мой", добавила я ласковее. Я не могла, просто не могла заставить себя посмотреть на Двалию, что она сейчас делает. Улыбается, любуясь нашим страхом радуется тому, что заставило нас объединиться, не знаю и знать не хочу. Пухлая лапка Виндлайра сжала мою руку, его ладонь была теплая и влажная, и казалось, что моя рука очутилась в чьей-то пасти. Мне хотелось отдернуть ее, но я терпела. Не время сеять в нем сомнения. Виндлайр судорожно вздохнул, и я почувствовала, как он взял себя в руки. Вот он собрал воедино всю свою магию. И в этот миг я поняла, что бы там ни говорила Двали, это магия видящих. А потом ощутила, как он подул магией в сторону торговца. Сколько раз я видела, как мой отец и сестра используют эту магию. Они оттачивали ее, превращая в острейшее орудие, какое только можно вообразить, и направляли точно на того человека, который был им нужен. Вендлер же то вытягивал губы трубочкой, то вновь поджимал их, словно набрал в рот воды и хотел обрызгать ею торговца. Да как ему вообще удавалось удерживать в узде герцога Эллика и его людей при помощи такой слюнявой магии? Ну, возможно, тогда он был сильнее. Возможно, он был так силен, что ему не было нужды учиться обращаться с магией. Наверное, это все равно что давить муравья кирпичом или пальцем. Магия медленно, вязко двинулась в сторону торговца. Вот она добралась до него и окатила с головы до ног. Но тот был так полон самодовольства, так блистателен в своем стремлении торговать, что ему это было как с гуси вода. Магия нахлынула на него и откатилась. Я почувствовала, как моя рука утонула в руке Венлайера и как пошатнулась его вера в свои силы. Отчаяние брало верх над ним. И от этого магия делалась вялой. Он не мог толком направить ее. Ты справишься, шепнула я от всей души, желая, чтобы уверенность вернулась к нему, и он попробовал снова. Однажды я упала из дерева, разбила локоть и прибежала к маме, не замечая, что у меня кровит не столько локоть, сколько нос. Так было и с магией. Я не замечала, что нечто важное исходит из меня и течет сквозь Виндлайера, пока не увидела, что из этого вышло. Виндлайер, собрав остатки своей магии, катил их на торговца будто огромный камень, неуклюже кувыркаясь с горы. А потом другая магия стала направлять его. И потому, как эта другая магия была так похожа на то, что делали мой отец и сестра, я поняла, что она принадлежит мне. И тогда камень Виндлайера превратился из неуклюжего валуна в метко нацеленный снаряд. Коммаги ударил в торговца, который весело болтал с покупателями, и глаза его широко распахнулись, он забыл, что хотел сказать. Я почувствовала, как Вендлайер стал отдавать ему приказы. Ты будешь делать то, что пожелает Двали. При упоминании имени Двали он послал торговцу ее образ и общее впечатление: важная особа, мудрая госпожа, которой надо подчиняться, которую следует бояться. Взгляд торговца обвёл толпу и нашёл Двалию. Шарлатан уставился на нее с трепетом. Она кивнула ему и тихо сказала Виндлайру: "Я знала, что ты сможешь, если как следует постараешься". Виндлайр выпустил мою руку и в ужасе зажал себе рот, не в силах поверить в то, что совершил. Торговец же продолжал дурить народ, продавая золотые орехи с предсказаниями одному желающему за другим, пока все дверцы его комода не оказались открыты. Тогда он объявил, что на сегодня у него предсказания закончились, и покупатели стали расходиться, обсуждая прошедшее. Некоторые все перечитывали, выпавшие им записки. Мы ждали, не сходя с места, пока рассеется толпа. Торговец закрывал свои ящички, то и дело поглядывая на двалью, потом медленно слез с телеги, лошадь покосилась на него и фыркнула, будто спрашивая: "Ну что, поехали?" Но он со задаченным выражением на лице побрел к нам. Двали смотрела на него без улыбки. Винлайер отошел к ней за спину, и я постаралась последовать его примеру, насколько позволяла длина цепи. Ты поступил очень плохо. Были первые слова Двали, обращенные к нему. Торговец остановился, рот изогнулся, как будто его вот-вот стошнит. Ты нечестным путем заполучил предсказательные орехи из Клиреса. Ты знаешь, что это запрещено. Те, кто покупает предсказания в Клерессе, знают, что их надлежит хранить в доме на почетном месте, что их нельзя никому передавать, не ни просто так, не за деньги. Но у тебя откуда-то взялись десятки орехов. Меня не обмануло то, как ты постукивал по ним, чтобы скорлупки открылись. Эти орехи уже однажды были вскрыты, и откровения, содержавшиеся в них, были переданы тем, кто отдал немалые деньги, чтобы узнать свою судьбу. Откуда они у тебя? Ты украл их? Нет, нет, я честный купец. Он явно ужаснулся тому, что его сочли вором. Я покупаю и продаю. У меня есть знакомец-моряк. Он привозит мне необычные товары. Он редко бывает в нашем порту, но когда его корабль заходит сюда, мой друг привозит мне скорлупки и записки с предсказаниями, чтобы вложить в них. Все знают, что у меня бывает товар, какого нет больше ни у кого, в том числе и предсказания, сочиненные бледными людьми. Я торгую ими уже много лет. Если это и преступление, то я тут ни при чем. Я только покупаю их и продаю тем, кому надо. Тем, кто знает, что серебряная монетка невеликая цена за такое знание. Двалия глянула на Винлайера. Тот вытряс глаза, и я почувствовала, как он направил свою магию на купца. Она облепила его, будто мокрая тряпка, но он слегка кивнул Двалие. Та улыбнулась. И рана от моих зубов у нее на щеке изогнулась, сложившись в какую-то жуткую ползучую тварь. Ты знаешь, что поступал неправильно, сказала Далия. Отдай мне вырученное серебро, ибо я посланница бледных, белых и четырех. Отдай мне деньги, которые получил за свой обман, и я попрошу их простить тебя. А еще назови мне имя своего друга и на каком корабле он ходит, чтобы я могла попросить и за него тоже. Торговец уставился на нее, взвешивая в руке кошель с выручкой. Я сосчитала, в его комоде было 48 ящичков, значит, в кошельке накопилось 48 серебряных монет. Причем несколько из них были крупнее, те, что он выпрашивал у некоторых покупателей, утверждая, что малой монетки недостаточно. Огромные деньги, если, конечно, здесь серебро ценится так же высоко, как в баке. Торговец смерил два взглядом и покачал головой. Ты странная нищенка. Сначала обвиняешь меня в краже, потом пытаешься ограбить. Сам не понимает, чего я с тобой разговариваю. Но я завтра женюсь, а есть старинная примета: если перед свадьбой выплатить долг, то потом никогда не будешь иметь долгов, которые не сможешь выплатить. Так что вот тебе серебром уплату моего долга. С этими словами он выудил из кошелька единственную монетку, взяв ее двумя пальцами, торговец подбросил ее в воздух. Двалии попытались бы её поймать, но монетка проскочила у нее между пальцами и упала в грязь. Винлайер кинулся подобрать, однако Двалии наступила на монету. Тем временем купец повернулся к нам спиной и пошел к своей повозке. Не оборачиваясь, он бросил: "Как тебе только не стыдно? Накормила бы девчонку хоть немного". И если у тебя есть сердце, сними с неё эту цепь и подыщи для малышки дом. Два лео со всей силы пнула виндлайра, и тот, охнув, повалился на бок. Что за корабль? рявкнула она на них обоих. я почувствовала болезненный тычок, когда виндлайр в отчаянии обрушил на купца свою магию. Тот уже садился на козлы, и, не глядя на нас, он произнес "Морская роза". Он взял вонжи и тряхнул ими. Лошадь безмятежно побрела вперёд. Интересно, понял ли он вообще, что назвал нам имя корабля? Двалия присела подобрать монету, выпрямилась и снова пинком сбила с ног Вендлайера, когда тот попытался подняться. Не думай, что этого хватит на все!» — предупредила его она и так дернула мою цепь, что я невольно вскрикнула, и к моему стыду, глаза мои наполнились слезами. Всхлипывая, я кавыляла за Двалией, а Вендлайер тащился за нами как побитый пес. Двалия все таки остановилась купить еды. Нам с Виндлаером достался дешевый черствый хлеб, себе она выбрала аппетитную слойку с мясом и овощами. Внимательно проследив, как торговка отсчитывает сдачу, Двалия спрятала мелочь за пазуху, ела она на ходу, нам пришлось следовать ее примеру. Мне ужасно хотелось запить чёрствую краюху, но Двалия прошла мимо общественного колодца, не останавливаясь. Она повела нас обратно к морю. Гавань представляла собой огромную чашу спокойной воды с длинными причалами, которые словно пальцы тянулись от берега. Самые большие корабли стояли на якоре в тихих водах, а между ними и берегом, словно юрки и водомерки, основали веเชльные лодки с грузом и пассажирами. Мы трое нищих затесались в толпу грузчиков, вощиков и преуспевающих торговцев, зазывающих друг друга обсудить дела за стаканом вина или чашкой чая. Мы хромали и ковыляли среди всех этих людей. Одни не замечали нас, будто мы сделались невидимыми. Другие ругали за то, что мешаем пройти. Двали, словно уличная торговка выкрикивала: "Морская роза, где стоит морская роза? Морская роза, я ищу морскую розу". Никто не отвечал ей. Самое лучшее, чего удавалось добиться, это когда прохожий качал головой, давая понять, что не слышал о таком судне. В конце концов Вендлайер потянул ее за рукав и молча указал на просвет между двумя кораблями. Там на узкой полоске воды, которую мы могли видеть, стоял корабль, у которого в качестве носового изваяния красовался огромный букет с помянеющей посередине розой. Это было широкое и длинное судно, самое большое в гавани. Может это она? робко спросил Вендлайр. Двалия остановилась, как вкопанная, и, не обращая внимания на снующих и толкающих нас прохожих, уставилась на корабль. На мачтах, торчавших к небу, не было парусов. Корабль сидел в воде неглубоко. На палубе суетились матросы, занятые какими-то морскими хлопотами, смысла которых я не знала. Вот к кораблю приблизилась лодка с гребцами, в нее погрузили большой ящик, следом спустился какой-то человек. Кто-то силой налетел на меня и обругал на незнакомом языке. Я притулилась поближе к Вендлайру, он в свою очередь съежился за спиной Двали. Она не двигалась с места, будто и не замечала, что мы всем мешаем. Надо выяснить, куда она направляется, негромко проговорила Двали. И когда лодка отошла от корабля, вдруг припустила едва ли не бегом. Мне пришлось поспевать за ней. Трудно было понять, где собирается пристать лодка, потому что вид нам то и дело заслоняли корабли у причалов и груды и ящиков и тюков. Мы бежали и бежали, то по неровной брусчатке, то по занозистым доскам. Мои босые ноги ныли от боли. Я сорвала ноготь на пальце ноги, оттуда пошла кровь. Два ли я метнулась на перерез повозки, волоча меня за собой, так что меня обдало горячим дыханием лошадей. Те испуганно дернулись, и возница обругал меня дурными словами. Наконец, мы остановились на широком, добротном причале. Ничто больше не заслоняло чистого неба, по которому носились, пронзительно крича, морские чайки. Ветер трепал мою одежду и волосы. Я провела по ним рукой и поразилось, какие длинные они отросли». Неужели так много времени минуло с тех пор, как отец остриг меня и себя в знак траура по маме? Казалось, прошли считанные дни, а может быть, и годы. Мы с Виндлайером стояли рядом, а Двалия расхаживала туда-сюда, при каждом шаге дёргая мою цепь. Едва лодка причалила, она принялась кричать: "Ты с Морской розы? Ты капитан?" Богато разодетый франт, который не грёб, а горделиво восседал на корме, Посмотрел на нее с отвращением. Его рот искривился, словно уже издалека учуял наш запах. Капитан встал в лодке, благо качка ему была нипочем, а матросы тем временем выбрались на причал и принялись норовисто швартовать лодку. Лебедка покачивалась над водой. Проследив, как ящик выгрузили на причал, капитан взобрался по веревочной лестнице сам. На настойчивые вопросы двали, он обращал не больше внимания, чем на крики чаек. Не удостоив нас и взгляда, он отряхнул ладонями черные брюки и поправил зеленый камзол. Попереду камзола шли два ряда серебряных пуговиц, и такие же были на манжетах. Под дорогим камзолом на нем была зеленая рубашка более светлого оттенка с драгоценными булавками у воротника. Он был хорош собой, красивый и яркий, как сойка. Достав из кармана крошечный горшочек, он открыл его, обмакнул туда палец и смазал им губы. Все это время он смотрел поверх наших голов на суету в порту, будто нас вовсе не существовало. А вот его матросы вели себя не столь сдержанно. Не нужно было знать их язык, чтобы разобрать удивление и насмешку в их криках. Одна женщина зашла за спину двалий и стала ее передразнивать, встала в ту же позу, скорчила гримасу и прикинулась полоумной. Моряк постарше укорительно ткнул ее локтем полез в карман и протянул виндлайру горст медиков. Рендайр покосился на двалью, но та, знай себе, выкрикивала свои вопросы, и он подставил ладони, чтобы матрос пересыпал туда монетки. На этом капитан и матросы оставили нас и двинулись в город в развалочку, как ходят бывалые моряки. Только один остался с несчастным видом сидеть в лодке, видно, ему велели ее сторожить. Двалья визгливо обругал их в спину, Резко развернулась и ударила Вендлаера по щеке, да так, что несколько монеток вылетели у него из горсти и провалились в щели между досками прямо в воду. Несмотря на цепь, я сумела поймать две из них и крепко сжала в кулаке, как-нибудь да сумею купить на них еды, как-нибудь. Вендлаер съежился под градом тумаков и пенков двали. Он сел на корточки, прикрыл голову руками и только тихо вскрикивал от боли, когда ему доставался очередной удар. Я схватила цепь обеими руками, выдернула ее у Двали и дважды хлестнула ее на отмышь. Она покачнулась, но не упала в воду, как я надеялась. Я повернулась и бросилась бежать. Цепь грохотала по дощатому причалу за мной. Ясно было, что так будет, но это все равно оказалось больно. Кто-то тяжело наступил на цепь, и меня дёрнуло назад. Я развернулась, приготовившись наброситься на Двали, но это оказался Вендлайер. Её щёки всё ещё горели от оплеух, но он все равно сделал, как она сказала. Пыхтя, подоспела Двалия. Он посмотрел на нее со исчаняющей преданностью и вручил ей мою цепь. "Нет", закричала я, но она схватила цепь и с силой дёрнула её туда-сюда, так что из глаз у меня посыпались искры, и я упала на причал. "Двалия, задыхаясь от злобы, дважды пнула меня: "Вставай! Она убьет меня!" Не сразу, она будет убивать меня долго, жестоко и унизительно. Я вдруг поняла это с такой же отчетливостью, как понимала, что очередной мой сон пророческий. Я умру от ее руки, и вместе со мной умрет будущее, которое должно наступить. Я то будущее, что они хотели уничтожить, пленив нежданного сына. Понимание ошеломило меня. Может, это знание таилось в глубине моей души с самого начала, а теперь издевательство Двали и наконец вытащили его наружу. От понимания мне стало дурно. Это не то же самое, что сон. Видение вспыхнет перед глазами, словно смотришь на солнце и погаснет. Это будущее. Я должна найти путь к этому будущему. И я найду или умру, пытаясь его отыскать. «Вставай!» — снова рявкнула Двали: Я поднялась на четвереньки, потом выпрямилась и встала, покачиваясь. Двалия зарычала и сунула руку за пазуху. Когда рука снова появилась, она что-то сжимала в кулаке. Виндлайр задрожал мелкой дрожью, не сводя глаз с этого кулака. Двалия зловеще улыбнулась ему. Медленно, дразня его, она разогнула пальцы, и я увидела, что в руке у нее стеклянная трубочка с мутной жидкостью. Двали медленно покачала головой, глядя на Вендлайера: "Ты слаб. Ты так слаб. Но когда лопата сломалась, другое нет, а яму копать надо, приходится чинить негодную лопату. Поэтому я в последний раз напою тебя магией. Я дам тебе последний шанс оправдать свое существование. Но если ты опять подведешь меня, хоть немножечко, я прикончу тебя". Нет, в руки я ее тебе не дам. Запрокинь голову и открой рот. Никогда не видела, чтобы кто-то подчинялся приказам так быстро. Венлэр плюхнулся на причал и откинулся назад, зажмурившись, и разинув рот до невозможности широко. Из склянки полилась вязкая мутная жижа, желтоватая, но с серебряными струйками. При виде ее меня передёрнуло от отвращения и пахло она рвотой. Меня чуть не стошнило, когда жидкость пролилась в рот Виндлайру, и он проглотил ее. А через мгновение до меня докатилась волна его обновленного могущества, словно кто-то бросил камень в омут. Неужели я когда-то думала, что мой отец похож на кипящий котел, из которого валит горячий пар? Виндлайр был не котел, а настоящий взрыв огненной мощи. Я съежилась телом и разумом, постаралась стать маленькой и крепкой, как орех в скорлупе, чтобы устоять против этого потока. Веки и Вендлай разотрепедали, всё тело задрожало от наслаждения, а жижа все текла и текла ему в рот, густая, комковатая, мерзкая, и с каждым его глотком магия все сильнее хлестала меня. Двали аккуратно влила ему в глотку где-то 3 четверти склянки, после чего снова закурила ее. Я закрыла глаза и попыталась ничего не чувствовать, ничего не слышать, ничего не чую и не ощущать на вкус. Потому что любое ощущение, оставленное без защиты, дало бы ему возможность вломиться в мой разум. На какое-то время я превратилась в ничто. Я не чувствовала и не была, почти не существовала. Не знаю, сколько времени прошло, но в конце концов я почувствовала, что его внимание ослабло или переместилось куда-то еще и осмелилась снова начать воспринимать мир вокруг. Я ощутила запах просмоленных досок и водорослей услышала пронзительные крики чаек и голос двалли такой же пронзительный когда капитан вернется, пусть он примет нас за самых что не на есть благородных и уважаемых людей пусть он захочет произвести на нас наилучшие впечатления. пусть сгорает от желания порадовать меня заслужить мою похвалу и все его матросы пусть видят нас такими же пусть он примет эти медики за золотые Пусть он захочет как можно скорее отправиться в Клерэс и постарается устроить нас на борту со всеми возможными удобствами. Можешь ты это сделать? Перед глазами у меня плыло, но я разглядела блаженную улыбку Виндлея. Я смогу, мечтательно пролепетал он. Я теперь все могу. А вдруг и правда все. Испугалась я, и он ощутил мой страх. Вендлер повернулся ко мне, сияя улыбкой, так что смотреть было больно, как на солнце. "Братик", произнес он нараспев, очень довольный собой. Словно обращался к малышу, спрятавшемуся за шкафом: "Я тебя вижу". Я отпрянула, сделалась меньше, еще меньше, крепко накрепко захлопывая скорлупу, но он без усилий следовал за мной. "Думаю, теперь ты не сможешь от меня спрятаться", ласково подразнил меня Вендлер. А я и правда не могла. Он срывал с меня слой за слоем, узнавая все глубже, раскрывая все мои тайны, отбрасывая мои стены, словно срывал кожицу с волдыря. Вот он понял, как мы с Шум сбежали, вот узнал все о том дне, когда мы с отцом ездили в город, об окровавленной собаке, о моей ссоре с учителем. Волк отец уже давно не говорил со мной. Но я вдруг поняла, что он сказал бы теперь: "Бежать некуда, дерись». Я отбросила свои щиты, и... "Нет", зарычала я. "Это ты теперь от меня не спрячешься". Вскочила на ноги. Однако наше противостояние происходило скорее в головах. Ну, как бы объяснить, Вендлайер подошел слишком близко. Он вломился в меня. А теперь я взяла и обволокла его со всех сторон. Может, я вспомнила, как это делал мой отец или сестра. Я заперла Вендлайера в коконе своего разума. От удивления он даже не сопротивлялся. Наверное, ему и в голову не приходило, что такое возможно. Я навалилась на него со всех сторон и вдруг поняла, что это будет легко, как раздавить яйцо в кулаке. Его скорлупа треснула. Она оказалась совсем хрупкой. Вряд ли ему приходилось защищать свой разум от кого-нибудь. И я узнала про него все. Это знание пришло ко мне не по частям, оно в один миг стало моим. Когда он родился, у него был череп странной формы. И этого оказалось достаточно, чтобы его отбраковали. Для них он был почти что и не белый, просто убогий и бесполезный ребенок. Его отдали Двали вместе еще с несколькими родившимися в тот сезон детьми, тоже недостаточно совершенными. И узнав, что было с ним, я узнала все и про Двалию, потому что она учила его с младенчества. Когда-то ее уважали. Она прислуживала высокопоставленной белой Её хозяйка отправилась в мир творить великие дела, но та женщина потерпела неудачу и умерла, едва ли впала в немилость. Ей стали давать самые унизительные поручения, сделали прислугой у павитух и целителей Клиресса. Клиресс зарабатывал тем, что разводил белых как скот и пожинал их правительские сны. И Двалий надеялась, что ей доверят многообещающего белого с хорошей родословной, но ее уже слишком низко ценили для такого. И когда ей вручили пару близнецов худородков, чтобы она избавилась от них, она выкормила их, используя в качестве кормилицы свинью, потому что рассчитывала, что в их ущербных телах скрывается могучий разум. Каждый день она напоминала им, что они обязаны ей жизнью. Удачных детей растили и воспитывали другие, ее к ним и близко не подпускали. Поэтому ей только и оставалось вложить все силы в пару изгоев, и она вложила. В памяти Виндлайра сохранились странные диеты, сонные травы, и как ему подолгу не давали спать, и как иногда неделями поили сонным зельем в надежде, что он увидит сон. Но Виндлайр и его сестра Одисса выросли, а никаких выдающихся талантов так они проявили. Все это и многое другое, еще более печальное. Я узнала за одно мгновение. Виндлайр Так и не сумел увидеть для нее ни одного сна, за исключением того единственного жалкого, который рассказал мне. А дети снились сны, однако образы в них были такими бесформенными, что толковать их было невозможно. Но двалее не знала пощады и продолжала заставлять своих воспитанников видеть для нее сны. Вендлайер знал, что она стала прислуживать Филоуде в его исследованиях и дознаниях, потому что убирать после этого приходилось ему, Вендлайеру. Но он не знал, почему вдруг симфы предложила ей драгоценный эликсир, созданный из телесных жидкостей морской змеи. Говорили, что человек, выпивший этого зелья, видит яркие пророческие сны, а потом умирает в мучениях. Вендлайр подслушал это. Первый раз ей пришлось приковать его к столу, чтобы напоить зельем. Оно так сильно обожгло его язык и нёбо, что он по сей день не чувствует вкуса пищи. Но когда боль миновала, Пришло сильнейшее удовольствие, и он обрел способность выходить за пределы своего разума и заставлять других думать то, что думал сам. Несколько содержавшихся неподалеку пленников повалились на землю в корчах, крича и зажимая себе рот, и Двалия поняла, что они чувствовали боль Вендлаера. И после множества осторожных попыток она выяснила, что он способен внушать другим людям то, что хочет. Как бы заталкивая в них мысли, те, в ком текла кровь белых, как правило, не поддавались ему. За те годы, что Двалия тайно наставляла его, Винлайр поверил, что она неуязвима для его магии и никогда не пытался применить свою силу против нее. Говорить об эликсире ему всегда запрещали. Двалия внушала всем, что это у него такой удивительный дар находить узенькие тропки пути, на которых люди верят и подчиняются ему. Я очень многое узнала, когда наши стены разбились друг о друга. Мое вторжение ошеломило Вендлайера. Я навалилась на него, пока он еще только пытался понять, что с ним случилось. И тогда я перешла в наступление, использовав наследную магию видящих почти по наитию. "Ты не можешь управлять мной", сказала я ему, вонзив в него эту мысль так сильно, как только могла. "Тебе не сломать мои стены", и накрепко захлопнула ворота в свой разум. Когда я снова ощутила себя собой, то почувствовала, что Двалия пытается привести меня в чувство пинками. "Вставай", говорила она с напускной ласковостью. "Пора на борт". Мир закачался у меня перед глазами. На ней было роскошное платье, глубокий вырез отделан кружевом, на шляпе удивительные цветы. Она была молода, не старше Шун, и длинные черные локоны блестели от ароматического масла. Глаза редкого оттенка синевы, длинные ресницы, кожи без единого изъяна, рядом опрятный лакей. А потом я моргнула и снова увидела Двалию с покусанным лицом и в обносках Венлайер, и есть Венлайер. Интересно, какой моряки на причале видят меня? Я неохотно встала, голова все еще кружилась, от голода уже тошнило. Я глубоко вздохнула, сдерживая рвоту. Матросы на меня не смотрят, значит я служанка или рабыня, притом непривлекательная. Двалия ловила их косые взгляды с сжиманной улыбкой. Капитан Морской розы вернулся, и теперь он говорил с ней подобострастно. Он велел прицепить к лебедке доску наподобие качели, чтобы Двалия не помяла платье, спускаясь по лестнице. Он лично командовал матросами, когда они опускали ее в шлюпку. Очутившись в лодке, Двалия обернулась к нам. Теперь быстро мы едем на наш корабль. И в самом скором времени отправляемся в Клирес». Я ощупала свою шею, Вендлер дернул мою цепь. "Теперь быстро", ледяным тоном прикрикнул он. Вендлер больше не улыбался. Он начал спускаться в лодку, цепь натянулась и потащила меня навстречу будущему, которого я не могла избежать.